Реакционные дворцовые чиновники придумали мелкую каверзу с целью подчеркнуть дистанцию между привилегированными сословиями и буржуазией. Депутаты получили предписание явиться в старинных сословных одеяниях, как-то имело место на последнем созыве Генеральных Штатов 175 лет назад. И вот рядом с представителями дворянства и духовенства, облаченными в сверкающие золотым шитьем старинные костюмы из шелкой и, шелка, и парчи, шагали буржуа в самых скромных нарядах, в черных плащах. Но среди избранных в Штаты представителей высшей знати можно было увидеть всем известных либералов, да и американцев, таких как Лафаэт и кое-кто из его друзей. А среди депутатов третьего сословия попадались аристократы, как, например, граф Миробо. Согласившись выступить избранниками простого народа, они тем самым открыто выражали свою оппозицию и двору. Зрители с радостью смотрели на это сближение сословий, воспринимая его как знак великого единения нации. Надежда, вера в будущее витали над Версалем в этот чудесный весенний день. Ведь сам король, а с ним архиепископ Парижа, несшие святые дары, шли в общей процессии, как бы освящая предстоящее преобразование государства сверху донизу. Грудь Мосьеда Жерардена ширилась от ликования и гордости. Исполнилось то, на что он всегда надеялся, что предсказывал. Неожесточенный и страшный взрыв возмущения черни приблизил новые времена. Нет, французские дворяне, такие же, как он, представители знати притворяют в жизнь учения Жан-Жака. А Фернан негодовал, глядя, как правящая верхушка, начиная с предписания формы одежды, всеми способами — Старается напомнить депутатам буржуазии об их ничтожести. У него не выходили из головы скептические речи Мартина, доказывавшего, что привилегированные сословия стремятся всеми правдами и неправдами отнять у народа его права. Ему стыдно было за свой роскошный костюм, и он мрачно смотрел на Жильберту, следовавшую в свите королевы, в негнущемся от множества драгоценностей туалете придворной дамы, пеструю, как цветочный клумб. Однако, чувствуя, что величественное зрелище единения единение покоряет недоверчивых парижан и волнует даже надменных аристократов, Фернан мало помалу поддался общему восторженному настроению. А когда в церкви прогрессивный епископ Нансийский произнес свою торжественную речь, он же твердо поверил в наступление новых времен. Епископ в присутствии короля обличал существующий строй, указывал на вопиющую нищету народа, Приводил слова пророка «Ты создашь новые народы, и лик земли преобразится». И все высокое собрание впервые в истории Франции аплодировало и ликовало в священных стенах храма рядом со святыми дарами и королевским венцом. События ближайшей недели как будто подтверждали правоту Фернана, опровергая недоверие Мартина. Когда привилегированные сословия попытались при помощи юридических уловок заткнуть рот депутатам буржуазии, все оказались в сопротивлении. Когда король призвал их разойтись, они связали себя торжественной клятвой не подчиняться призыву и объявили себя национальным собранием. Двору и обоим привилегированным сословием ничего другого не оставалось, как подчиниться. Фернан ликовал. Но вскоре ему на собственном опыте пришлось убедиться, что противник чувствует себя еще очень сильно. Когда зачитывались наказы с прошениями и жалобами общин, дерзкий, урожающий тон, в котором город Сан-Лис протестовал против злоупотребления Егирей принца Де Конде взорвал принца. Увидев под документом подпись этого неприятного молодого Жерардена, он еще больше разгневался. Играя в карты с своим кузеном, королем, он рассказал им об этой наглости. Людовик тоже возмутился. «Молодой Жерарден не в первый раз заставляет его хмуриться. Этот юнец, не смущаясь, повторяет за разнузданным вольнодумцем Жан-Жаком его бунтарское учение». Едва надев длинные штаны, он сбежал от отца и сделался американцем, а теперь, извольте видеть, подписывает бессовестную записку мятежных буржуа, Быть может даже является ее автором, это уж предательство по отношению к собственной касте. Это значит марать собственное гнездо. Людовик сам, страстный охотник, рассуждал так. «Куда это приведет?» Если найду с ограничением столь многих привилегий и короны, он допустит еще и ограничение права охоты?